Глава 2. Голова. Знаете ли вы украинскую ночь? А, -а, а, вы не знаете украинской ночи. Смотрите в неё. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался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 Недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули огромную тень от себя. Тихие покойные эти пруды, холод и мрак вот их, Угрюмо заключен в темно-зеленые стены садов, Девственные чаще черемок и черешин, угливо протянули свои корни в ключевой холод, И изредка лепечат листьями, будто сердясь и негодуя. Когда прекрасный ветреник, ночной ветер, Откравшись мгновенно, целует их. Весь ландшафт спит, А вверху все дышит, все дивно, все торжественно, А на душе и необъятно, и чудно по серебряных видений Стройно возникают в ее глубине. Божественная ночь, Очаровательная ночь. И вдруг все ожило, И леса, и пруды, в степи Сыплется величественный гром украинского соловья, И чудится, что и месяц Заслушался его посередине неба.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 Перед порогами иных только хат, Запоздалая семья Совершает свой поздний ужин. Того-пак не так танцуется, То-то я гляжу, не клеится все. что же это рассказывает кум? А ну... Оп-тралла, оп-тралла, оп-оп-оп. Так разговаривал сам с собой подголявший мужик средних лет, Танцуя по улице. Ей-богу, не так танцует загофак. что мне лгать? Ей-богу, не так. А ну, оп-тралла, оп-тралла, оп-оп-оп.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 Дить капутысь с сего батькови. Шо, голова? Шо, он обливает людей на морозе холодной водою, Так и нос поднял. Ну, голова, голова, я сам себе голова. От убей меня, бог, бог меня убей, Я сам себе голова. Вот шо, а не то шо. Продолжал он, подходя к первой попавшейся хате,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 «Любезные молодушки!» «Молодушки! Слышите ли, подхватила одна, какой учтивый коленек! За это ему нужно показать хату!» «Но нет! Наперед потанцуй!» «Потанцевать? Эх вы, замысловатые девушки!» Протяжно произнес коленек, смеясь и грозя пальцем, и оступаясь, потому что ноги его не могли держаться на одном месте. А до поцеловать себя. Всех перецелую, всех. И косвенными шагами пустился бежать за ними. Девушки подняли крик, перемешались, но после ободрившись, перебежали на другую сторону, увидев околеник, не слишком был скор на ноги. Вот твоя хата, закричали они ему, уходя и показывая на избу, гораздо более прочих принадлежавшая сельскому голове. Коленек послушно побрел в ту сторону, принимаясь снова бронить голову. Но кто же этот голова, возбудивший такие невыгодные о себе толкие речи? О, этот голова — важное лицо на селе. Пока месь коленек достигает конца пути своего,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 А коняб смотрится хорошенько, не глядит ли откуда свояченица. Но мы почти все уже рассказали, что нужно о голове. А пьяный колонек не добрался еще и до половины дороги и долго еще угощал голову всеми отборными словами, какие могли только спасть на лениво и несвязно поворачивавшийся язык его».